Двадцать восьмое августа, понедельник. «Она и не убила», — мягко улыбнулся Пелик. «Я убил. Понял, что Тая не справляется, что не сумеет пройти сквозь ночь. Отобрал у нее оружие и убил. Застрелил того мужчину на улице, одна пуля в грудь, когда он стоял, и две в голову, когда он лежал. Для этого пришлось открыть дверцу машины. Эти слова полностью соответствовали результатам медэкспертизы, которые мгновенно вспомнил Феликс. А потом взял стаи слова, что она никому об этом не расскажет. «Пожалели ее?» — ответил старик не сразу. «Там, на темной улице, я был так взбешен, что действительно едва ее не убил», — медленно произнес профессор, поглаживая подлокотник. «Признаюсь, Таю спасло только то, что без ее помощи я бы оттуда не выбрался и сидел бы рядом с двумя трупами до тех пор, пока меня не нашла полиция. Ведь у меня даже телефона с собой не было, поэтому я успокоил Таю и велел ехать домой». А по дороге неожиданно понял, что она преподнесла мне царский подарок. Я снова убил. Убил, хотя и не рассчитывал когда-нибудь еще пережить это упоительное чувство. Я думал, что моя карьера осталась позади, и все свои силы направил на формирование членов команды, их прохождение сквозь ночь и поиск того, кто в итоге окажется единственным. Я заставлял себя не думать о том, чего лишился, и неукоснительно соблюдал запрет. И сначала все шло хорошо, управление ребятами не вызывало у меня ничего, кроме законного удовлетворения манипулятора. Я был доволен происходящим и собой, и даже больше. Постепенно я стал воспринимать их успехи очень лично, с трепетом я стал испытывать от их действий такое же удовольствие, как от собственных трудов. Я видел, как все они, кто быстро, кто неспешно, превращались в охотников, как предстоящее убийство впитывалось в них и как меняло, еще до того, как прольется кровь. — Вам доводилось убивать? — Да, — коротко ответил Вербин. «Значит, вы понимаете. Ребята вступили в ночь уже, будучи охотниками. Готовились пройти сквозь нее, а я, самый опытный из них, шел рядом, но не с ними. И чем ближе становилась ночь, тем сильнее делалась моя обида. Удовлетворение от манипуляций уступало место разочарованию. Я жаждал пройти сквозь ночь, и с трудом сдерживал внутреннюю ярость — на ребят, на жертв, на собственное бессилие. Но Тая вызывала у меня особенное раздражение, ведь я в ней сомневался, и ярился из-за того, что она имела все, чтобы пройти сквозь ночь, кроме желания. Я это чувствовал или даже знал, поэтому не дал отдельного задания, а взял под свое крыло. Но Тая все равно не смогла выстрелить. Зато убил я. Вновь прошел сквозь ночь, благодаря Тае. И этот подарок заставил меня ее простить. Домой я вернулся абсолютно спокойным. «Не только поэтому», — вдруг сказал Вербин. И заставил Пелика улыбнуться. «Вы в самом деле так хороши, как о вас говорят, Феликс». «Вы только что в этом убедились, Михаил Семенович? Не отказывайтесь от честной лести, Феликс. К тому же у вас на нее иммунитет». Вербин едва заметно склонил голову. Профессор же погладил бороду и продолжил. «Да, вы правы. Главным было другое. Возвращаясь домой, я понял, что лгу себе. Я был зол, взбешён как никогда до этого» старался не смотреть на Таю, чтобы не сорваться, но чувствовал ее присутствие, слышал ее дыхание и шорох движений, представлял, как она смотрит в ночь, сквозь которую не прошла, и ощущал, что не способен причинить ей вред, и знал, что убью любого, кто причинит ей вред, даже себя. Это понимание пришло в ту ночь, Но оно было и до, просто не было повода его ощутить. Я — монстр, охраняющий свою девочку всеми доступными способами. И...» Пелик резко замолчал. «Кунич?» — догадался Вербин. «Гриша убил Таю, похвастался этим и подписал себе смертный приговор» мрачно рассказал старик. При этом Гриша хотел убить и меня, это правда, Феликс, но у него ничего бы не получилось. Я держал его на мушке. Как ни странно, он не побоялся сделать шаг. Я этого не ожидал, но был готов к любому развитию событий. А теперь я скажу вам то, чего ни за что не скажу вашим коллегам. Я мог бы выстрелить Гриша в ногу, в плечо, в живот, в конце концов. Но он убил Таю, Феликс. Он убил Таю. Поэтому я выстрелил Грише в голову. «Будете изображать самозащиту?» «Это и была самозащита», — спокойно ответил Пелик. «Анна Николаевна подтвердит. Она все слышала». Стояла за дверью. Гриша показался ей чересчур взволнованным, и Алла Николаевна решила послушать, с чем он явился. «Она у вас. Молодец», — тихо произнес Вербин. «Мы знаем друг друга около тридцати лет, и я полностью на нее полагаюсь». Профессор помолчал. «Я знаю, о чем вы думаете, Феликс но вам не нужно отвечать себе на вопрос, который я задал в начале встречи. В этом расследовании вы не ошиблись и не погубили результаты своего труда. Просто ваш единственный козырь все время был на моей руке. И они одновременно посмотрели на пустые обложки».